Глава 19. Не сотвори себе кумира. Илья постоянно пропадал в Финляндии. Как только он задумал основать радио на русском языке у финнов, он ни о чем другом не думал, а только считал, сколько стоит рекламная минута. Девчонки ему в этом помогали. Так, пап, минута рекламы на радио стоит 300 марок. Реклама будет идти каждые полчаса по 3 минуты. Это значит 24 раза по 3 минуты. Всего получается 72 минуты. Умножаем на триста и двадцать одну марок. Пожалуйста, кладем в карманчик». «Папа, это круто!» Так вещала Вика, наша балерина. Наверное, у нее получилось бы работать финансистом. «Так это же в день, а в месяц двадцать одну умножим на 30 дней и получим шестьсот сорок тысяч марок». Майе очень нравилось произносить вслух такие колоссальные суммы. Она как раз приехала на каникулы из Америки. «Как-то я так вовремя приехала, а то все деньги потратите без меня». Соня тоже участвовала в подсчетах. «Пап, так мы будем богаты, Очень-очень!» «Да, суммы большие получаются, но на эти деньги надо содержать радио, выплачивать людям зарплаты. Сколько нам от этого достанется, пока не знаю». Значительно так нам поведал Илья. Он довольный, лежал на диване, девчонки сидели на ковре около него, и они вчетвером продолжали просчитывать свои сверхдоходы. «Я не участвовала в дележе прибыли, у меня голова была забита своими заботами». Мне нужно было понять, где мы будем жить, в Финляндии или в России. Что делать с учебой детей? Соню можно взять с собой, а Вику никак не возьмешь. Вагановка одна в мире. Надо уже ее заканчивать, ведь столько мучений пройдено. Майя прилетела на каникулы. Я видела, как ей трудно даются учеба в Америке. Майя очень к нам привязана, ей сложно жить далеко от семьи. Я с ней пыталась поговорить, предложить вернуться, перевестись в Питерский институт. «Майя, родная, возвращайся!» Смотри, какая ты подавленная прилетела, глаза потухшие. Ты очень устала. Мне не нравится твое эмоциональное состояние. Нет, мама. Папа хотел, чтобы я окончила университет в Америке. Он столько денег уже на мою учебу потратил. Я не могу его подвести. Какие у нас ответственные дочери выросли? Это я их отправила. Одну в Америку, другую в Вагановку. Это я им выбрала такой нелегкий путь. И как им не просто воплотить мечту родителей? Но они стойко держатся и не сдаются. А я уже готова предложить им сойти с той дороги, где им так тяжело приходится. «Мам, не обостряй. Ну, колбасит меня немного. Так я ж сейчас дома отдохну, запасусь положительной энергией. Я как энергетический вампир высосу у вас все соки и полечу за океан». И Майя шутливо накинулась на Вику. «Нет, только не меня, вампирь. Лучше Соньку. Ей вообще все по барабану. Живет себе как хочет», — отмахивалась от сестры Вика. Ну, конечно, мне по барабану, мне надо по папиным стопам идти, учиться на врача. Тут же встряла Соня. Ей, мол, тоже не сладко приходится. Так, давайте лучше деньги считать, это гораздо интереснее. Мая хотела перевести тему. И закончим разбор полетов, но замечу, что Вики действительно тяжелее всех нас. Я переживу. Закончу эту долбанную академию, а там посмотрим, заверила нас Вика. Да и в какую другую профессию мне окунуться, я даже пока не представляю. «Да, вижу, что ты не фанат балета, но у тебя все классно получается, так что мы еще посмотрим на тебя на сцене Маринки. Майя слегка завидовала сестре. «А я смотрю на Дину Вишневу и ей завидую. Какое упорство! Как она старается, как она работает над собой, над каждым движением. Сегодня она снова с нами в зале работала, мы глаз с нее не спускали». И Вика голосом своего педагога добавила. «Вот, девочки, вам повезло. Дина сегодня снова занимается вместе с вами». Илья весь наш разговор проспал. Он как посчитал, сколько будет реклама приносить, так и заснул спокойненько. Девочки вокруг него, жена тоже рядом. Так что можно совсем расслабиться. Он блаженствовал. А я смотрела на своих дочек. Какие они разные, они повырастали. Тинейджерство прошло как-то легко. Две проскочили, и я не заметила их взросление. Соня еще только вошла в подростковый возраст, но пока меня не мучила. Майя как была в детстве в кудряшках, так они никуда не делись, и она всегда феном их выпрямляет. Зеленые глаза приобрели томность, взгляд стал с поволокой, а сам разрез глаз небольшой, но удачно сочетается с высокими скулами. Майя не допускает меня к своей одежде. Джинсы и футболка — ее постоянная рабочая форма. Она пакует в нее свою женственную фигуру, прячет от любопытных глаз прекрасные округлые формы. Но когда Майя на праздничных вечерах надевает вечернее платье, то у нас с Ильей сжимается сердце от восторга. Дай бог ей счастье! Вика — наша рыжуля. Волосы свои шелковые ей приходится прятать в балетную кичку. Я, если признаться себе честно, ну, никак не думала, что балет будет ее доставать. Викуля тонкая, изящная, с плавными движениями рук, с красиво посаженной головкой на покатых плечах. Прямая и величавая осанка. Легкая ножка и красивый высокий подъем. Сколько девочек каждый год выгоняют после итоговых экзаменов. Викуля всегда получала свою зачетную, но не отличную оценку и благополучно переходила в следующий класс. Ну что ж, сцену Мариинского театра она точно будет украшать своей благородной внешностью. И Соня, пацан в юбке, все меня пугает, что сострижет свою толстенную русую косу. Она вся в бабку, в Марию Ивановну. Быстрая, резкая высоченная, спортивная, но при этом ей удается быть стильной, слегка даже пижонской, но ей такой стиль безумно идет. Мои дочки меня всегда гипнотизируют. Вот сейчас смотрю на них и незаметно для себя углубилась в свои размышления об их судьбах. Надо выныривать из сладких дум о детях и для себя принять решение. Что важнее, моя работа или муж и дочки? Дочки мои раскиданы по трем городам. Мы все же решили, что Соня будет учиться в Хельсинки папа с ней там будет, Свикули будут мои родители. А я где? Я очень расстраивалась, что мне надо сокращать свои часы на работе и ездить с мужем в Хельсинки, просто для того, чтобы быть рядом, поддерживать его. Илюшина эйфория быстро сменилась досадой. Я радовалась, что прекратились его пьянки, у него для этого не стало компанией, а без компании пить Илье было неинтересно. Но появилась другая напасть, влюбленность в Дмитрия. Дима, Интересный молодой человек, немного похож на актера Олега Видова. Невысокий блондин с большими глазами. Прямые волосы падают на глаза. Мне кажется, он специально закрывал глаза длинной челкой, чтобы не видно было, что он прячет в своем взгляде. Илья заговорил его словами. Всегда и во всем с ним соглашался и считал, что Дима всегда прав. «Не сотвори себе кумира!» Вторая заповедь из десяти. Я то шутила, то серьезно взывала к Илье. «Ты же чтишь Бога! Господь!» Бог твой. Но что ты так увлекся этим Димой? Ты его идеализируешь. Как бы тебе потом не пожалеть? Не вмешивайся. Мы с ним делаем одно дело и должны быть в одной связке. Летом в жаркий день Дима приехал к нам в шортах. Им вдвоем надо было идти на деловую встречу. Я еще подумала, что шорты в данном случае неуместны. Существуют легкие льняные элегантные брюки. Как раз в них было бы прекрасно появиться перед деловыми партнерами. Не прошло и 10 минут, слышу. Илья кричит, что они уезжают. Я выглянула в окно, чтобы им помахать рукой, и обомлела. Илья переоделся. Вместо брюк надел шорты. Он уже садился в машину, и я ничего не могла сделать. Я поняла, он специально не подошел ко мне, чтобы я не заставила его обратно переодеться. Вика и Соня видели эту сцену. «Мама, может быть, наш папа голубой?» заявила прибалдевшая Вика. «Вдруг он больше не любит тебя?» Чуть не плача пролепетала Соня. — Девчонки, успокойтесь. Папа меня любит, и он не голубой. Просто он — увлекающаяся натура. Если копать, то надо набирать полные лопаты. А если вести проект, то раствориться в нем полностью и быть преданным делу до самой последней клеточки. — Ой, мама, надо за ним понаблюдать, — заметила Соня. — Я этим займусь. — Вы меня все равно переводите в школу в Хельсинки. Я глаз с папы не спущу. — Да, Сонька, давай. Ты в Хельсинки смотри в оба, а я в Питере прослежу. «Хорошо, частные детективы, начинайте наблюдение». Я приняла их игру, но девочки были серьезны. Я уже решила, что перейду на полставки, но Илья все больше теперь проводил времени в Питере, и Соня значительную часть времени находилась в Хельсинке одна. Мне надо было переезжать в финскую столицу, чтобы уж совсем не бросать нашу дочь в одиночестве. Мне было очень жаль оставлять все то, что я с таким воодушевлением создавала. Но у нас был сильный педагогический коллектив, вполне способны продолжать то, что наработано. Я поговорила с Андреем Толубеевым, папой нашей четырехлетки, попросила его не оставлять сад без интересных творческих идей. А наши родители-юристы обещали оказывать посильную помощь в сложных случаях. Да, сильный мощный контингент родителей – это надежная опора нашего сада. Алексей Кудрин встретился мне в коридоре. Он пришел за своей Полиной, нашей выпускницей. Его я попросила поддержать административным ресурсом, если вдруг понадобится. У него было тогда сложное положение в связи с уходом Собчака, но он не отказал. Алексей Кудрина мы летом встретили в аэропорту, когда летели всей семьей на Кипр. Мы стояли вместе в очереди на посадку, разговорились с мамой Полины. Она очень интересный, глубокий человек и внешне необыкновенно милая. Ей абсолютно все шло. И платьица, и косынка на голове, по-модному подвернутая, и легкие босоножки на прекрасных ножках. Я ей любовалась, и характер у нее замечательный. Она тогда сказала, что Алексей ждет вызова в Москву. Ему могут предложить должность. Я порадовалась за них. Кстати, когда через две недели мы снова вместе летели назад в Питер, то Алексея не было. Он был уже в Москве. Назначение состоялось. Ну, поздравляю. Жаль с вами расставаться. Когда вы перебираетесь? Нет, я не еду. Я хочу пока здесь остаться. Переехала я в Финляндию в наш дом, который мы удачно построили. У нас с Ильей всегда происходят занятные вещи. «Илья за какой-то период зарабатывает неплохую сумму, и мы ее сразу вкладываем в какую-нибудь семейную покупку. Так, в первый раз мы расширили свою квартиру, купив соседнюю. Деньги эти были заработаны в Финрусе. И, к счастью, мы не успели их потерять. Остальные наши накопления тогда сгорели в банке. Потом Илья заработал деньги на продажу прокатной стали, и мы сразу позволили себе построить дом в Финляндии. Дом нам спроектировал финский архитектор Эсса Вильберг. Удивительно талантливый человек». Он вписал дом в природный рельеф. И дом оказался в окружении деревьев, среди монолитных скандинавских скал, и с разных сторон смотрелся по-разному. С одной стороны два этажа, с другой три, а с третьей вообще один этаж. Внутри дома был спроектирован двойной свет. Дом был светлый, легкий, полный чистого вкусного воздуха. Мы его сразу полюбили. Приезжали с радостью, а уезжали с печалью. Сначала мы жили с пластмассовой мебелью и раскладушками. Но когда я решила жить в Финляндии постоянно, то занялась обустройством. Купила светлую мебель, повесила не тяжелые занавески, а с виду невесомые, пастельных тонов. Они только обрамляли окно, но не закрывали живой мир снаружи. Ничего лишнего, пожалуй, финский минимализм. Правда, я украсила стены в гостиной-столовой современными гобеленами, сотканными на темы картин художников-импрессионистов. На нас смотрели девушки Дега, дама с зонтиком Мане и две сестры Ренуара. Холодный скандинавский дизайн я чуть-чуть подогрела сюжетами любимых полотен. Еще я выступила совсем не по-фински. Я решила организовать званый ужин для наших соседей, которых мы никогда не видели, потому что их как бы нет, а вроде есть. Я разослала приглашение. Позвала двух наших питерских музыкантов дуэт фортепиано и скрипки сыграть нам во время ужина наготовила закусок и накупила вина. В общем, я была готова знакомиться, представлять нашу семью местному сообществу. Но не тут-то было. На вечере у нас присутствовали только работники радио «Спутник». И я им была очень благодарна, что они съели закуски, послушали музыку и удовлетворенные разъехались по домам. Соседи приглашение проигнорировали. Через два дня после несостоявшегося знакомства Илья вернулся из офиса «Спутника» и таинственным голосом с широко открытыми глазами, словно заговорщик, Проговорил. «Так, Куся, мы под колпаком. Что это значит? За нами следят. Перестань меня пугать, этого не может быть. Кому мы нужны? Мы нужны союзу офицеров нашего района. Как? Почему? Они дежурят по очереди, ведут наблюдение за нашим домом, записывают в журнал номера машин, которые приезжают к нам. А кому они докладывают обо всем? В полицию? Нет, только на своих собраниях. И что нам теперь делать? Да ничего, игнорировать». А я со своим вечером знакомства к ним привязалась. Смешно. Я тебе, между прочим, говорил не делать этого. А как ты узнал об этом? О том, что они следят? К нам на радио пришел один человечек, бывший обозреватель ТАСС. Он мне и рассказал, а откуда он узнал, я не спрашивал. Понятно. И как теперь? Да никак. Жить спокойно. В Хельсинки мы отметили миллениум, 2000 год, переход в новый век. И это было грандиозно. Японцы подарили городу фейерверк и мы находились в радостном возбуждении, ожидая его. Перед россиянами, в том числе и перед нами, по телевизору выступил наш президент Ельцин. В новогоднем обращении он нас уведомил, что слагает себя полномочия и назначает Путина Владимира Владимировича исполнять обязанности президента России. Нас ждал сногсшибательный новогодний фейерверк, и только это нас волновало в тот момент, а не изменения во властных структурах. Но все равно внутри звякнуло, что-то нервное осело на весь организм, и радостное новогоднее воодушевление переросло в лихорадочный дурацкий восторг. Что-то ведь стряслось? Пока что ничего страшного, все должно устроиться. Мы понеслись на Сенатскую площадь в центре Хельсинки. Все жители в ту ночь вывалили на улицы. Небо над Хельсинки полыхало огнями. Фейерверк мы лично восприняли как некий символ, как продолжение древнего ритуала посвящения нас в новое поколение миллениалов. Мы встречали новое тысячелетие вместе, всей семьей, крепко держась за руки. Эмоции наши зашкаливали. Цветы, шары, звезды, листья на ветках высвечивались на небе сначала одной точкой, а потом раскрывались завораживающими картинами. Они зависали через мгновение, казавшиеся вечностью, рассыпались миллионами искр, подневольные вскрики людей. Я тянула бесконечное «Ах!» на одной ноте, только успевая делать вдохи, чтобы не задохнуться от восторга. После такого зрелища, выплеснув все свои эмоции, мы, обессиленные и совершенно безмятежные, вернулись домой отдыхать. Девчонки заявили, что японцы такие классные, и пропали в своей комнате. Вскоре после появления у нас нового президента, который был родом из Питера, по телевизору крутили ролик, кажется, в передаче «Куклы» на НТВ, где кукла Путин жарит на сковородке огурцы. Не знаю, как все россияне, но мы, питерцы, понимали, что это художественный образ, метафора ностальгии по родному городу и по корюшке, нами обожаемой и вкуснейшей, пахнущей огурцами.